При этих словах лежавший на диване человек приподнялся, и колонисты увидели его лицо. Прекрасная голова, высокий лоб, гордый взгляд, белая борода и густые волосы, отброшенные назад. Человек оперся рукой на спинку дивана. В его глазах не было ни страха, ни досады. Он спокойно смотрел на своих гостей. По его лицу видно было, что он уже давно страдает какой-то тяжелой болезнью подтачивающие его силы, но когда он заговорил, голос его звучал твердо. «У меня нет имени, сэр», — ответил он инженеру по-английски. «Я знаю, кто вы», — возразил Сайрес Смит. Капитан Немо устремил сверкающий взгляд на инженера, как бы желая его уничтожить, но тотчас же откинулся на подушке дивана и тихо сказал. «Впрочем, не все ли равно? Я скоро умру». Сайрас Смит подошел к капитану нема Гидеон спилит взял руку больного, рука была горячая. Айртон, Пенкрофт, Герберт и Нап держались в почтительном отдалении в углу великолепного салона. Капитан Немо высвободил свою руку, как бы недовольный такой фамильярностью, и знаком предложил инженеру и журналисту сесть. С волнением смотрели на него колонисты. Вот человек, которого они все эти годы называли своим покровителем, добрым гением острова, человек, обладавший таким необыкновенным могуществом. Вот кто всегда так неожиданно и так таинственно приходил им на помощь в трудные минуты. Вот кому они многим обязаны. Вот кто спас Сайреса Смита, спас Айртона и вылечил Герберта. Пенкрофт и Наб готовились найти могущественного волшебника, но увидели человека, да еще больного и умирающего. Но как мог Сайрос Смит знать капитана Немо? Почему капитан так быстро поднялся, услышав свое имя, которое, как он предполагал, было никому неизвестно? Капитан Немо посмотрел на инженера, сидевшего около него. — Вам известно имя, которое я носил, сэр? — спросил он. — Да, я его знаю, — ответил Сайрос Смит. Кроме того, я знаю название этого превосходного подводного корабля». «Наутилус», — сказал слегка улыбаясь капитан. «Да, Наутилус». «Но знаете ли вы... Знаете ли вы, кто я?» «Да, знаю». «А между тем прошло уже 30 лет, как я прервал все связи с обитаемым миром. 30 лет, как я живу в глубине океана. Единственное место, где я нашел то, что искал». Независимость. Кто мог выдать вам мою тайну? Человек, который никогда не давал вам клятвы сохранить ее, капитан Немо, и который, следовательно, не может быть обвинен в измене. Это француз, которого несколько лет назад случай забросил на палубу Наутилуса? Он самый. Так значит, не он, ни оба его спутника не погибли в водовороте, в который попал Наутилус? Да, они спаслись а затем этот француз описал все свои приключения, а вместе с тем рассказал вашу историю в книге под заглавием «80 тысяч лье под водой». «Он прожил со мной всего несколько месяцев, сэр», — живо перебил его капитан. «Да, это верно», — ответил Сайрос Смит. «Но несколько месяцев этой необычайной жизни было достаточно, чтобы вы стали известны». «Как великий преступник, конечно» перебил его капитан Немо с высокомерной улыбкой. «Да, преступник, бунтовщик. Может быть, даже изгнанный из общества?» Инженер промолчал. «Что же вы не отвечаете, сэр?» «Я не имею права судить капитана Немо», сказал Сайра Смит. «По крайней мере, за его прошлое. Как и всем, мне неизвестны причины, которые заставили вас вести такой необычайный образ жизни. И я не могу» да и не имею права осуждать последствия, не зная, чем они вызваны. Зато мне отлично известно, что с момента нашего прибытия на остров Линкольна благодетельная рука неустанно покровительствовала нам. Мы все обязаны жизнью, доброму, великодушному и могущественному человеку. И этот добрый, великодушный и могущественный человек — вы, капитан Немо. «Да, это я», — кратко ответил капитан. Смит и Спилет встали. Остальные колонисты подошли к ним, и каждый, как умел, одни словами, а другие жестами, старались выразить свою признательность. Капитан Немо знаком остановил их, и, видимо, тронутый этим душевным порывом, проговорил взволнованным голосом. «Сначала выслушайте меня». И затем капитан Немо в немногих словах, кратких и точных, рассказал историю своей жизни. Рассказ продолжался недолго, но чтобы довести его до конца, капитану пришлось собрать все свои силы. С трудом преодолевал он свою слабость. Несколько раз Сайрос Смит просил его отдохнуть, но старец отрицательно качал головой, как человек, который знает, что умирает, и поэтому не может ничего откладывать. Спилет предложил ему свои услуги как врач, Но капитан Немо ответил «Мне ничто не поможет. Мои дни сочтены». Капитан Немо был по происхождению индус, принц Даккар, сын Раджи, правителя независимой страны Банделькант и племянник знаменитого индийского героя типа Саиба. Когда ему исполнилось 10 лет, отец послал его в Европу, чтобы он получил там высшее образование. Раджа втайне надеялся, что его сын получит возможность на равных бороться с теми, кто притеснял его родину. С 10 до 30 лет принц Даккар, одаренный блестящими способностями, выдающимся умом и благородной душой, занимался под руководством лучших профессоров того времени и достиг успеха в науках, литературе и искусстве. Он много путешествовал и объехал всю Европу. Аристократическое происхождение и богатство – везде делали юношу желанным гостем. Но мирская суета никогда не привлекала его. Молодой красавец, он вел серьезную одинокую жизнь, горел жаждой знания и хранил в сердце неугасимую жажду мести. Да, принц Даккар пылал жаждой мести. Он ненавидел только одну страну, в которой за все время пребывания в Европе ни разу не был, несмотря на то, что, как человека образованного, его не смог не интересовать прогресс этой страны. Он ненавидел Англию, и эта ненависть усиливалась тем, что многое в Англии восхищало его. Этот индус ненавидел Англию, как только может побежденный ненавидеть победителя. Угнетатель не мог ожидать пощады от угнетенного. Сын одного из трех индийских раджей, которых Соединенное Королевство сумело подчинить себе только юридически, Вельможа из рода Типпосаиба, с детства ненавидевший притеснителей, обуреваемый жаждой мести и любовью к своей родине, молодой принц Дакар не хотел, да и не мог быть рабом в золотых цепях, и поэтому не пожелал посетить страну, которая обрекла Индию на рабство. Принц Дакар изучал науки и искусство, и его мнением дорожили знаменитые художники и артисты. Как ученый, он обладал самыми разносторонними знаниями. Кроме того, как человек, собиравшийся принять самое деятельное участие в борьбе за освобождение своей родины, он изучил тонкости дипломатии при европейских дворах. В глазах поверхностного наблюдателя принц Дакар казался одним из тех знатных иностранцев, граждан мира, которые хотят все знать, но не желают действовать, не принадлежат ни к одной партии и переезжают из одной страны в другую в поисках развлечений. Но так только казалось. На самом же деле этот художник, ученый и дипломат в душе оставался настоящим индусом. Он был индусом, жаждущим мщения. Он был индусом еще и потому, что, как и все его земляки, надеялся когда-нибудь вернуть родине утраченные права, изгнать поработителей и снова сделать Индию независимой. В 1849 году принц Даккар Возвратился в Банделькант Там он женился на девушке Из знатной индусской семьи Женился по любви И жена его точно так же мечтала Об освобождении своей родины От иго-поработителей У них родилось двое детей Но, наслаждаясь семейным счастьем Даккар не забывал О порабощении Индии Он ждал только удобного случая Вступить в борьбу И этот случай очень скоро представился Английская ига стала невыносимым для индусов. Принц Дакар воспользовался этим обстоятельством. Он уже не скрывал от своих земляков, клокотавшей в его груди ненависти к чужеземцам. Он объехал не только независимое еще государство полуострова Индостан, но и владение, непосредственно подчиненное англичанам. Он напоминал своим землякам о подвигах знаменитого типа Саиба, погибшего геройской смертью в битве при Серингопотаме. В 1857 году вспыхнуло великое восстание Сипаев. Принц Дакар был душой этого восстания. Он его организовал, действуя лично и через своих преданных друзей. Он отдал этому делу все свое состояние, все свои таланты. Он был и руководителем, и простым бойцом за святое дело свободы. Рискуя жизнью, он сражался в первых рядах, не думая о себе и стараясь своим примером увлечь других на великий подвиг борьбы за освобождение своей дорогой родины. Он участвовал в двадцати больших сражениях и был десять раз ранен, но смерть не коснулась его даже тогда, когда под английскими пулями пали последние борцы за независимость. Никогда еще британскому господству в Индии не грозила такая страшная опасность. Если бы надежды Сипаев оправдались, и они получили бы вовремя помощь, то очень может быть, что они не были бы побеждены, и наступил бы конец владычеству Соединенного Королевства в Азии. Имя принца Даккара гремело повсюду. Герой, носивший его, не скрывался и сражался открыто. За его голову назначили огромную цену. И хотя не нашлось негодяя, который согласился бы предать его, отец... Мать, жена и дети героя поплатились за него своей жизнью раньше, чем он узнал, какая им угрожает опасность. И на этот раз, как это случалось много веков, право и законность уступили силе. Да и не могло быть иначе. Цивилизация обладает могущественными средствами. Как бы там ни было, герои Сипаи были побеждены, и несчастная страна древних раджей подпала под еще более жестокое иго Англии. Принц Даккар после подавления восстания вернулся в горы Бандельканда. Теперь навеки он остался один, без семьи. Возненавидев все, что носило имя человека, пылая жаждой мщения всему цивилизованному миру и желая навсегда уйти от него, он собрал все, что осталось от его богатства, призвал к себе двадцать самых верных своих товарищей и в один прекрасный день они все исчезли. Куда же отправился принц Даккар искать независимость, в которой ему отказал обитаемый мир? Под водой, в глубине морей, где он был свободен от всякого преследования. Воин превратился в ученого. На одном пустынном острове в Тихом океане он начал постройку подводного судна по своим собственным чертежам. Только ему одному известным способом он сумел использовать огромную механическую силу электричества. Принц Даккар применял электричество для всех нужд своего плавучего снаряда. Оно двигало, освещало и согревало корабль, заменяя дрова и каменный уголь. Море с его неисчерпаемыми богатствами, не только естественными, но и потерянными людьми, с мириадами всевозможных рыб и млекопитающих, с бесконечными полями водорослей, давало все, что нужно было принцу Дакару и его экипажу. Таким образом, исполнилось его заветное желание не иметь никаких связей с землей. Людей, которых он взял с собой, точно так же ничто не привязывало к жизни на земле. Свой подводный корабль он назвал «Наутилус», сам принял имя капитана Немо и скрылся под водой. В течение многих лет капитан Немо плавал по всем океанам, от одного полюса к другому. Изгнанный из цивилизованного мира, он собрал в этих неизвестных подводных мирах огромные сокровища. Миллионы, опустившиеся на морское дно в 1702 году вместе с испанскими галеонами в бухте Виго, дали ему неиссякаемый источник богатства. И он всегда от имени неизвестного лица предоставлял их в распоряжение народа, сражавшегося за независимость своей родины. Долго жил так капитан Немо, не имея никаких связей с остальным миром, как вдруг однажды ночью три человека попали на палубу его Наутилуса. Это были профессор-француз, его слуга и рыбак из Канады. Они все трое упали в море при столкновении Наутилуса с американским фрегатом Авраам Линкольн, который преследовал подводное судно. Капитан Немо узнал от этого профессора, Что Наутилус принимали за гигантское млекопитающее семейство китообразных, за какого-то мифического нарвала, и охотились за ним во всех морях. Капитан Немо имел полное право сбросить в океан этих трех человек, которых случай забросил на палубу Наутилуса, но не сделал этого. Целых семь месяцев прожили они у него в качестве пленников и могли наслаждаться всеми чудесами подводного мира, которые они исследовали на протяжении 80 тысяч километров. Наконец, этим трем пленникам, ничего не знавшим о прошлом капитана Немо, совершенно случайно удалось убежать, завладев одной из шлюпок Наутилуса. В это время Наутилус боролся с течением, которое несло его к берегам Норвегии. Капитан Немо был уверен, что беглецы, попав в этот страшный водоворот, не смогли из него выбраться и стали жертвами своей безумной попытки. Он, конечно, не знал, да и не мог знать, что француз и оба его спутника почти чудом были выброшены на один из лафотенских островов, где их и нашли рыбаки, которые отнеслись к ним с большим участием. Профессор, вернувшись во Францию, издал книгу, в которой подробно, день за днем, описал свое необыкновенное путешествие на Наутилусе в течение семи месяцев. Еще долго после этого, Капитан Немо продолжал вести такую же жизнь, плавая по морям. Но его товарищи постепенно умирали, и оставшиеся в живых с чувством неподдельного горя хоронили их на коралловом кладбище в глубине Тихого океана. Все меньше и меньше людей оставалось на Наутилусе. И наконец, капитан Немо остался один. Капитану Немо было в то время 60 лет. Оставшись в одиночестве, он отвел свой Наутилус в одну из подводных гаваней, служивших ему иногда местом стоянки. Эта гавань находилась под островом Линкольна, где и теперь стоит Наутилус. Капитан Немо провел в этой гавани 6 лет, не выходя в плавание и ожидая смерти, ожидая той минуты, когда он присоединится к своим товарищам. Однажды, совершенно случайно, он увидел падение воздушного шара с пятью пассажирами. На капитане нема был надет скафандр, и он прогуливался под водой в нескольких кабельтовых от берега, когда разорвалась сетка и порывом ветра инженера сбросило в море. Несмотря на свою ненависть к людям, капитан нема и на этот раз поддался чувству великодушия и спас Сайреса Смита. Сначала он хотел убежать от этих пяти человек, потерпевших крушение, но выход из гавани, где он нашел себе убежище, был закрыт. Под действием вулканических сил произошло поднятие базальтовой стены, и Наутилус не мог выйти из подводной пещеры. Легкое суденушка еще могло проскользнуть через преграду, но Наутилус сидел довольно глубоко в воде. Поэтому капитан Немо остался. Он начал наблюдать за этими людьми. Его интересовало, что они будут делать и как устроиться на этом острове. Потом... Когда он узнал, что это люди честные, энергичные, связанные узами братской дружбы, в нем появилось к ним теплое чувство. Они не подозревали о его существовании, и это дало ему возможность узнать все тайны маленькой колонии. В своем костюме водолаза он легко добирался до дна колодца внутри гранитного дворца и, поднявшись по выступам стенок до верхнего отверстия, мог слушать разговоры колонистов, вспоминавших прошлое обсуждавших настоящее и строивших планы на будущее. От них он узнал, что в Северной Америке идет гражданская война, начатая из-за отмены рабства. Он узнал их мысли по этому поводу, узнал, что двое из них принимали деятельное участие в этой войне. Да, такие люди примирили капитана Немо с человечеством. Они стали его благородными представителями на острове, где принц Даккар доживал в уединении оставшиеся дни. Капитан Немо спас жизнь Сайрусу Смиту. Он привел собаку к гротам, выбросил топа из озера, оставил возле мыса находки ящиков ящик с различными предметами, необходимыми для колонистов, пустил лодку по течению реки Милосердия, сбросил лестницу из дверей гранитного дворца после изгнания обезьян, подбросил бутылку с запиской, в которой сообщал о пребывании Айртона на острове Табор. Взорвал пиратский брик с помощью торпеды, установленной на дне канала. Спас Герберта от смерти и принес для него хинин. Наконец он убил пятерых пиратов электрическими пулями, которые сам изобрел и использовал во время охоты под водой. И вот простая разгадка тех необъяснимых событий, которые так удивляли колонистов и казались сверхъестественными. Все они свидетельствовали о могуществе, и великодушие капитана Немо. Дело в том, что у этого человека-ненавистника появилось желание делать добро людям. Он чувствовал приближение смерти и хотел, прежде чем уйти в другой мир, сделать все, что было в его силах, для людей, примиривших его с миром и смягчивших его загрубевшее от горя и страдания сердца. Поэтому он и вызвал их к себе, на Наутилус телеграммой которая была отправлена по дополнительному телеграфному проводу, соединявшему каюту капитана Немо через кораль непосредственно с гранитным дворцом. Может быть, он не стал бы их звать, если бы знал, что Сайрос Смит настолько знаком с его историей, что мог, войдя к нему в каюту, назвать его капитаном Немо. Капитан закончил рассказ о своей жизни. Тогда заговорил Сайрос Смит он еще раз припомнил все случаи когда могущественный капитан немо приходил к ним на помощь при самых критических обстоятельствах и от своего имени и от имени своих друзей поблагодарил великодушного человека которому они были столь многим обязаны но капитан немо видимо не придавал никакого значения своим поступкам и не хотел принимать слов благодарности его больше беспокоила другая мысль и он высказал ее прежде чем пожать руку, которую ему протягивал инженер. «Сэр», — сказал он взволнованным голосом, — «я рассказал вам историю всей моей жизни, и теперь судите меня». Говоря так, капитан Немо, очевидно, имел в виду драматическое событие, свидетелями которого были три иностранца, случайно попавшие на его подводное судно. Наблюдательный профессор не мог, конечно, не упомянуть об этом в своей книге, и его рассказ должен был произвести ужасное впечатление на читателей. Дело в том, что за несколько дней до бегства профессора и его спутников Наутилус преследовал какой-то военный фрегат в северной части Атлантического океана. Вдруг из преследуемого Наутилус превратился в атакующего и, пробив подводную часть фрегата, потопил его. Сайрес Смит понял намек, но не ответил ни слова. «Это был английский фрегат, сэр», — громко сказал капитан Немо, в котором на минуту ожил принц Даккар. «Вы слышите, что я говорю? Это был английский фрегат. Не я, а он напал на меня. Я был зажат в узкой мелкой бухте. Мне нужно было пройти, и я прошел». Затем, немного успокоившись, он добавил, «Я поступил вполне законно и справедливо». Я всегда делал добро там, где мог, но не отступал перед злом там, где мои противники этого заслуживали. Прощать обиды врагам вовсе не значит быть справедливым. Никто не возразил капитану Немо, и молчание воцарилось на несколько минут. Затем капитан заговорил снова: Я все-таки хотел бы знать, какого вы обо мне мнения, господа? Сайрас Смит протянул руку капитану Немо и ответил ему торжественным голосом. «Капитан, ваша ошибка состоит в том, что вы желали вернуть прошлое, а когда это не удалось, когда вам пришлось пережить такие страшные страдания и потери, вы от отчаяния прониклись ненавистью ко всему человечеству. Это было одно из тех роковых заблуждений, которые одних приводят в восторг, а другие за это порицают виновных. Но ваше заблуждение и ваша жизнь Скорее вызывают восхищение, чем порицание. И вам, как герою, нечего бояться суда истории. Она любит геройские подвиги, хотя подчас и осуждает их последствия. Капитан Немо глубоко вздохнул и поднял руку кверху, как бы призывая небо в свидетели. «Был ли я прав? Или ошибался?» проговорил он. Сайрос Смит ответил ему. «Капитан Немо!» Не имеет значения, правы вы или виноваты. Честные люди, которые стоят здесь перед вами, вечно будут вас оплакивать и никогда не забудут ни вас, ни того, что вы для них сделали». Герберт подошел к капитану Немо, опустился на колени, молча взял его руку и поцеловал ее. Из глаз умирающего тихо покатилась слеза. «Благослови тебя Бог, дитя мое! Прошептал он. Глава 17 Последние часы капитана Немо. Воля умирающего. Подарок на память новым друзьям. Гроб капитана Немо. Советы колонистам. Торжественная минута. На дне океана. Наступил день, но солнечные лучи не проникали в подземную пещеру. Было время прилива, и море залило наружное отверстие. Впрочем, электрический свет, вырывавшийся из чечевицеобразных иллюминаторов Наутилуса, не угасал ни на минуту, и зеркальная поверхность воды все так же сверкала вокруг подводного судна. Капитан Немо очень устал и в изнеможении лежал на диване. Колонисты хотели перенести его в гранитный дворец, но он выразил желание остаться на Наутилусе среди своих сокровищ, которых нельзя было купить ни за какие миллионы, и здесь дожидаться неизбежной смерти. Во время глубокого полузабытия, когда капитан Немо лежал с закрытыми глазами почти без сознания, Сайрос Смит и Гидеон Спилет внимательно наблюдали за больным. Капитан Немо умирал, они это видели. Жизнь вскоре должна была покинуть его тело когда-то такое могучее, а теперь лишь представлявшая хрупкую оболочку, которую скоро покинет душа. Инженер и журналист тихо совещались, что им делать. Есть ли какая-нибудь возможность помочь умирающему? Нельзя ли, если не спасти, то хотя бы продлить его жизнь на несколько дней? Но он сам сказал, что от его болезни нет лекарства и спокойно ожидал смерти. Мы не можем ничем помочь ему. — сказал Гедон Спилет. — Но от какой болезни он умирает? — спросил Пенкроф. — Он просто угасает от истощения сил, — ответил Спилет. — А что если вынести его отсюда на свежий воздух, на солнце? Может быть, ему станет лучше? — предложил Пенкроф. — Нет, Пенкроф, — возразил инженер, — тут ничем нельзя помочь. Кроме того, капитан Немо ни за что не согласится покинуть свой корабль. Он уже столько лет живет на Наутилусе, и на Наутилусе желает умереть. Капитан Немо, вероятно, услышав слова Сайроса Смита, приподнялся и слабым, но внятным голосом сказал, «Вы совершенно правы, сэр. Я должен и хочу умереть здесь. У меня есть к вам одна просьба». Сайрос Смит, а за ним и остальные колонисты, подошли к дивану, и, приподняв немного капитана Немо, поправили подушки, чтобы умирающему было удобно в полулежачем положении. Колонисты стали невольными свидетелями того, как капитан Немо прощался со всем, что было для него дорого, что наполняло его жизнь в течение 30 лет. Медленно обвел он взглядом все сокровища этого зала, залитого электрическим светом, переливавшегося в арабесках потолка. Он смотрел на картины, украшавшие салон и принадлежавшие кисти знаменитых итальянских, фламандских, французских и испанских мастеров. Затем взор его перешел на бронзовые и мраморные статуи, возвышавшиеся на своих пьедесталах, на великолепный орган, стоявший у задней стены, на витрины вокруг стоящего в центре зала большого аквариума, в котором находились прекраснейшие дары подводного царства. Морские растения, зоофиты, раковины, бесценный жемчуг. Наконец глаза его остановились на девизе, написанном над дверями этого музея. Дивизе Наутилуса. Подвижное в подвижном. Казалось, он хотел в последний раз полюбоваться этими шедеврами искусства и природы, которые радовали его во время долгого пребывания под водой. Сайрос Смит отошел немного в сторону, ни одним словом не нарушая торжественного безмолвия. Он ждал, когда умирающий снова заговорит. Так прошло несколько минут, в течение которых капитан Немо, вероятно, припомнил всю свою жизнь. Наконец он повернулся к колонистам и сказал, «Вы считаете себя обязанными мне, господа?» «Капитан, каждый из нас охотно пожертвует собой...» Если этим он отнимет вас у смерти. Хорошо, проговорил капитан Немо. Благодарю вас. Обещайте мне, что исполните мою последнюю волю, а я буду вознагражден за все, что сделал для вас. Мы обещаем исполнить ваше желание, капитан. Торжественным тоном сказал Смит. Этими словами инженер давал клятву за себя и за своих друзей. Господа, продолжал капитан. «Завтра я умру». Движением руки он остановил Герберта, у которого невольно вырвались слова протеста. «Итак, завтра я умру. Я хочу, чтобы мой Наутилус стал моей могилой. Это мой гроб. Все мои друзья погребены на дне океана, и я хочу лежать там же». Колонисты в глубоком молчании слушали эти слова. «Последнюю волю капитана Немо». «Выслушайте меня внимательно, господа», — продолжал капитан. «Наутилус, как я уже говорил вам, не может выйти из этой пещеры. Но если он не может покинуть свою тюрьму, то может погрузиться на дно и вместе с собой похоронить в недрах океана и мои бренные останки». Колонисты все так же молча, почтительно склонив головы, слушали умирающего. «Завтра, после моей смерти, мистер Смит, — продолжал говорить капитан Немо. — Вы, ваши друзья, покинете Наутилус. Все сокровища, которые здесь хранятся, должны исчезнуть вместе со мной. Один лишь подарок оставит вам на память о себе принц Даккар, печальная история жизни которого вам теперь известна. Там, в этом сундучке, лежат бриллианты на несколько миллионов. Большая часть их принадлежала мне еще в то время, когда я был мужем и отцом и считал себя почти счастливым, кроме того, там есть жемчуг, собранный мной и моими умершими товарищами на дне морей. Обладая этим богатством, вы сможете принести немало пользы. В руках таких людей, как вы и ваши товарищи, мистер Смит, деньги, я уверен, не могут быть орудием зла». Слабость заставила капитана Немо замолчать. После короткого отдыха он продолжил говорить. «Завтра вы возьмете этот сундучок, выйдете из салона и закроете за собой дверь. Затем вы подниметесь на платформу Наутилуса, закроете люк и наглухо завинтите крышку». «Мы сделаем так, как вы говорите, капитан», ответил Сайрос Смит. «Хорошо. Затем вы сядете в лодку, которая доставила вас сюда». Но прежде чем вы покинете Наутилус, вы откроете два больших крана, которые находятся на ватерлинии. Вода проникнет в резервуары. Наутилус начнет опускаться и ляжет на дно. Сайрес Смит невольно отступил в ужасе, но капитан Немо, понимая, что его испугало, успокоил его. «Не бойтесь, вы только похороните мертвого». Никто из колонистов не осмелился возразить капитану Немо. Это были его последние распоряжения перед смертью, и им оставалось только повиноваться. «Обещаете мне исполнить мое последнее желание, господа?» – спросил капитан Немо. «Обещаем, капитан», – за всех ответил инженер. Капитан Немо знаком поблагодарил их и затем попросил колонистов оставить его одного на несколько часов. Гидеон Спилет предложил остаться возле больного на всякий случай, но умирающий отказался и уверенно прибавил «Я доживу до завтра, сэр». Колонисты вышли из салона и через библиотеку и столовую прошли на нос Наутилуса в машинное отделение, где были установлены электрические машины, которые не только освещали и отапливали подводный корабль, но и приводили в действие все механизмы. Наутилус сам по себе был чудом техники, в котором заключалось много других чудес, восхищавших колонистов. Сайрос Смит рассматривал все с неподдельным восторгом. Затем колонисты по трапу поднялись на платформу, которая возвышалась над водой всего на 7-8 футов. Здесь они остановились возле большого чечевицеобразного стекла, похожего на огромный глаз, из которого вырывался сноп света. За стеклом видна была каюта со штурвалом, предназначенная для рулевого, управляющего Наутилусом во время его движения под водой. Свет от электрического рефлектора освещал путь на значительное расстояние. Сайрас Смит и его друзья сначала ничего не говорили. Все, что они только что видели и слышали, произвело на них сильное впечатление. Их сердца сжимались от боли, когда они думали, что тот, кто столько раз приходил к ним на помощь, их покровитель, с которым они познакомились несколько часов назад, находится при смерти. Принц Дакар всегда будет стоять в ряду тех удивительных личностей, память о которых остается навсегда. «Вот это человек!» — сказал, наконец, Пенкроф. «Мне просто не верится, что можно долгие годы жить на дне океана. А что, если и там?» В подводных глубинах он не нашел того, что искал, того душевного покоя, который так хотел найти.